Глава сорок вторая Даниял смотрел на мелкие волны, которые неторопливо катились по бархатистой глади реки и делали ее похожей на измятый плед. Легкий ветерок дул в спину. Дан провожал глазами прогулочный катер, который как раз отчаливал от берега и снова вспоминал вчерашнюю прогулку. Как-то само собой получилось, что дети не стали его ни о чем расспрашивать, Никито столько спросил, почему он так долго не приходил. Вспомнив поджатые губы и сдвинутые брови сына, Даня не смог удержаться от улыбки. Он не оправдывался, даже рот открыл, чтобы всё рассказать, а потом увидел полные мольбы глаза Даны. Она протестующе качала головой, и Даня умолк. Наверное, стоило сначала с ней обсудить, что говорить детям и как, сообщил лишь что долго их искал и потащил в машину. А я всегда знала, что ты нас найдёшь, папочка, сказала его маленькая дочка, когда они плыли по реке. Никита сидел у него на одном колене, Настя на другом. На них летели брызги, дони яло ворачивался, все трое смеялись. Она обняла его за шею и сказала это на ухо. Он чуть не умер тогда. Повезло, что был ветер. И эти брызги послужили хорошей маскировкой. Да он осторожно прижимал к груди свою хрупкую девочку. Он боялся её сломать и боялся, что это всё может оказаться сном, как уже было не раз. О детях можно было думать бесконечно, но прятаться дальше от самого себя больше не имело никакого смысла. Разговор с отцом чётко провёл границу между его прошлой жизнью и будущей. Конечно, он знал, что отец в молодости был связан с криминалом, и что старые связи остались, тоже знал. А кто в девяностые не имел отношений с криминальными структурами? Большой бизнес, а значит, и большие деньги в те времена шли с ним рука об руку. Но то, что отец вместе с Дзагоевым и Арисхановым составляли костяк этого самого криминала, для Дана оказалось настоящим потрясением. Ты меня поэтому из страны отослал? спросил у отца Даниал, когда пауза в их разговоре угрожающе затянулась. К тому времени я уже вышел из игры, сынок. Так что нет, не поэтому. Я хотел, чтобы у тебя всё было лучше: образование, положение, статус. Я Рисхановскую дочку для того тебе сосватыл. Они всегда стояли на несколько ступенек выше, сколько бы денег я не заработал. Почему ты поверила Рисханову? Ведь он не смирился с поражением. Он готов был собственную дочь опозорить, только чтобы своего добиться. А потому что не так уж нужны мы ему были, сынок. Отец даже подтянулся повыше. Он нам куда больше полезным был. Я всё себе голову ломал. Зачем Зураб этот балаган устроил? Долги были, да? Но всё покрылось бы инвестициями, кредитом на худой конец. Ладно, когда нам воздух перекрывать начали, он меня проучить хотел. Пускай, тут я могу понять. Но потом, когда дочку к тебе подослал. И знаешь, что я понял? Что она обманула тебя. Она влюблена в тебя была. Вот и просила отца помочь этот брак настоящим сделать. Мне и Аминат говорила. И я не слишком доверял бы слову Маминат, недовольно перебил отца Даниял. И тот согласно закивал. Это да. Но ведь по логике всё верно. Изура подтвердил. Он очень удивился, когда ты Заре ему замуж за Рустама отдал. Удивился или разозлился? уточнил Даниэль. Удивился, сынок. И Рустама принял. Пусть не сразу побухтел, но принял. Ну ты же знаешь, Зураб такой. Отец А почему Аминат помогала Загуеву? Зачем пошла против тебя? Лицо отца сразу сделалось каменным. Сынок, я знал, что она с говорить будут, когда ты объявил, что расторгнешь помолвку с Аримой, и что слово мы не держим, и что почтенью к старшим я тебя не научил. А значит, дел с нами лучше не иметь. На сёстрах твоих это тоже отразилось бы. А если бы нам пришлось банкротить компанию, то они и вовсе могли без приданного остаться. Я готов был пойти на это ради тебя. А она не могла смириться. Где-то сболтнула, и как только было решено, что делаем свадьбу, Амир предложил ей стать соучастницей. Даниэл смотрел на реку и размышлял, снова прокручивая в голове день, когда Зарема прилетела в Цурих. Неужели отец прав, и это был просто дешевый спектакль? А он повелся. С другой стороны, всё это время Данияла отталкивал именно от того, что прав отец. И к чему это привело? Здесь Дан больше был склонен доверять Аверину, которого мгновенно вывести из себя можно было лишь упомянув имя Амира Загоева. Всё баграй в хватит. Достали вы меня со своим Загоевым. Я жду сведения от своих информаторов, а дать их впор, чтобы я о нём и не слышал. Хоть костью и выставили из страны, Отец Даниэла лично позаботился. Дан не сомневался, то-то либо отправил своих агентов, либо успел там кого-то завербовать по месту. И сегодня он позвонил, что есть результат. Медитируешь на воду Баграев. Да навернулся. Аверин стоял рядом, щурясь на солнце и подставляя лицо под щедрые солнечные лучи. Я был в больнице у отца, сказал Даниэль. Знаю. Шамиль должен был тебе сам рассказать. У тебя есть новости? Конечно. Эта твоя девочка мне очень помогла. Зарема? Даниэль нахмурился. Слова отца всё равно не шли из головы. Насколько они могут доверять Зареме? Дан передал свой разговор с отцом, но уверен не слишком впечатлился. Конечно, так всё выглядит более логично, согласился он. Если не знать один нюанс. Досие продолжил в ответ на вопросительный взгляд Даниала. Досие на Арисханова. Твой отец первым просёк, что надо отмывать деньги и отправился в большой бизнес. Дзагоев был следующим. Дальше всех одной жопой на двух стульях пытался усидеть Зора Арисханов. Вот и досиделся. Дзагоев собрал на него обширное досие и принялся его шантажировать. Твой отец прав. Долги компании не так пугали Зораба, как долги перед бывшим товарищем. Вот для чего вы были ему нужны, Баграев. Не ты, а твой отец. В первую очередь, убрать Загоева его руками. Всем известно, что Шамиль давно не берёт заказы, но разве он смог бы отказать члену семьи? Почему бы тогда Зорабу самому не нанять киллера? Не мог понять Даниэль. Не догадываешься? Да чтобы потом его же и подставить. Отсад вы его. А бизнес уже целиком прибрать к рукам. Дочка за тобой замужем, внуки законные наследники. Ну а там, может, и тебе прилетело бы Баграев. Это вы уже сами у своего родича спросите. Сынок его ведь женат на твоей сестре. Да. Теперь Даниэль начинал понимать. Всё-таки Арисханов ты был прав. Ну, конечно. Аверин принял оскорблённый вид. Это вы меня, Ли, со своим Дзагоевым. В общем, цепочка у нас вырисовывается уж очень занятная. Ты встаешь на дыбы и ломаешь своей женитьбой все планы. Сначала отец пытается тебя вразумить, но потом принимает твой выбор и... свадьба. Вот тогда твоя мачеха и сплелась с Арисхановым, я так полагаю. Костя. Повернулся к нему Дан. Почему она тогда свалила всё на Загоево? Почему, покрывает Арисханова? Ты у меня спрашиваешь? Ты у Мачихи своей спроси. Вот же где годюка. Я, кстати, поинтересовался мимоходом, куда её отослал Шамиль. Вы зачем всем говорите, что она там детей нянчит? Она же на скотном дворе считай живёт, хлев чистит. Костя скривился. Почему она это терпит? Почему на развод не подаст? Боится? Я не буду с тобой это обсуждать, уверен, холодно ответил Даниэль. Она будет там столько, сколько мы посчитаем нужным. Ты лучше скажи мне, Зарема. Помогла мне твоя Зарема, перебил уверен. Пароль узнала от сейфов и где тайник в доме тоже сказала. Не то, что с Загоевыми. Я чуть не сдох, пока мы эти досье нашли. Там столько бумаг интересных оказалось. Мы все копии сняли, не поленились. Я люблю с такими работать. У них всё по старинке. Никаких облачных хранилищ и цифровых носителей. И вот что Баграев. Надо разобраться с Исхановым, пока не всплыл наш Никитка. Зураб как раз булки расслабил. Сын Шамиля от дела отошёл и наследников рожать отказывается. А значит, пока опасности не представляет. Но слухи они быстро расходятся, сам знаешь. Они как круги по воде. Значит, Зарема говорила правду. Ей отцу действительно нужен был не эффективный, а настоящий брак, задумчиво сказал Дан. Правду, правду. Он и сам бы за тебя замуж вышел, Баграев, если бы ты взял. Очень смешно, уверен. Ты лучше скажи, чего эта твоя бывшая нам помогать стала? Теперь Аверин смотрел на Даниэла. Всё-таки отец. Это тебя тоже не касается, Аверин. Ладно, не вопрос. Ты сказал отцу, какие пожелания в отношении детей у Даны? Да, сказал. И сказал, что ни мне, ни моим детям его деньги не нужны. А он что? А что ему было говорить? От тебя, как от отца, я не отказываюсь, но я не хочу иметь никакого отношения к твоим деньгам, как и мои дети. Сказал Дана отцу, и тот лишь утвердительно прикрыл глаза. Я поэтому и не настаиваю, чтобы у детей была моя фамилия, ответил Дэн, чтобы Никиту потом в наследство не втягивали. Хотя, конечно, я хотел бы видеть их Баграевыми. Мои сыновья все уверены, но я точно знаю, что никаких склок и делёжки не будет. Я давно составил завещание, в котором прописана доля каждого, абсолютно одинаковая к слову, и поверь, не маленькая. И все мои дети, точнее, их матери, знают, что сверх этого ничего не будет. Все оставшееся состояние я оставляю на благотворительность, что заранее исключает и претензии, и обиды. «Ты? За вещание?» — изумился Даниэл. «Да, я. И не смотри так, будто я сейчас на твоих глазах кони двину. Просто у меня такой образ жизни, и я предпочитаю перестраховаться. Так что можешь предложить отцу на будущее. Если он заранее поделит свои деньги между внуками, Ни у кого потом не возникнет лишних вопросов, и особенно не будет вопросов к твоим детям. Толково, кстати. Я предложу отцу. Слышь, Баграев, а тебе ещё один внедорожник зачем понадобился? вспомнила Верен. Нем-не. Это я Ольге купил. Кому? Аверин сунул руки в карманы брюк и развернулся. Сестре своей жены? Даниэль не отводил взгляд. и видел, как медленно закипает собеседник. Это с каких-то таких, ни с каких. Она дану с детьми спасла, потом отца. Это самое малое, что я могу для неё сделать, серьёзно ответил Даниэль. Я ведь теперь должен о ней заботиться. Я смотрю, до фиги ещё денег я тебе оставил, Баграев, недовольно проговорила Верен. Ты лучше позаботься, чтобы у жены на шее не сидеть, а уж ольга не твоя забота. Не беспокойся насчёт шеи. Что касается Ольги, логично, когда Дано снова станет моей женой, старшим родом стану я. Дано очень старался, чтобы это не прозвучало насмешливо, но, похоже, старался зря. А главное, я это сделал собственными руками. "Ну не идиот", покачал головой уверен, отворачиваясь, и добавил задумчиво: "Сверхурочных что ли в смету докинуть?" Дана покосился, но предпочёл не комментировать. Я его верну, Дана. Это слишком дорогой подарок. Ты уверена, Олечка? Думаю, Данияла обидится. Он сделал это от чистого сердца. Данка поставила перед сестрой чай и подвинула тарелку с яблочными оладьями. Рядом поставила вазочку со спелой малиной. А тебе давно уже не мешало научиться водить? Ольга сменилась с дежурства и примчалась с ошеломительной новостью к младшей сестре. Но Дана ничуть не удивилась. Она уже давно перестала удивляться тому, что творилось вокруг неё в последнее время. На фоне всего остального автомобиль, подаренный Даниэлем Оле, казался рядовым проходным эпизодом, не стоившим особого внимания. А что Костя сказал? спросила она, не дождавшись отклика. Ничего. С таким делано равнодушным видом, пожала плечами Оля, что Данка лишь хмыкнула. Кто бы ему докладывал? Требовательно затрезвонили в дверь. Ты кого-нибудь ждёшь? Почему-то занервничала Оля. Нет, не жду. Посмотрю, кто там. Дана пошла открывать. Ей в глазок не надо было смотреть, чтобы понять, кто пришёл. Как он ещё не научился силой своей энергетики двигать стены и вскрывать замки? Оля, у тебя? Ответа ждать не стал, выхватив взглядом знакомые босоножки, направился в кухню. Не здравствуйте тебе, не до свидания. Ну привет, уверен, вздохнула Данка и поплёлась следом. Ты должна вернуть машину Баграеву, Оля, слышишь? Ты не можешь взять у него такой дорогой подарок. Когда Дана вошла в кухню, а веренно висал над Ольгой как скала над морем. Ну всё, мысленно закатила глаза Дана. Приехали. Если кто-то мечтает добиться от Ольги длительного и изнуряющего противостояния, достаточно указать ей, что она должна и чего она не может. Дана не ошиблась. Это я не могу? От чего же? Очень даже могу. Я уже согласилась его принять, вспыхнула Оля под буравищим взглядом уверенно. Тот раздражённо постучал по столу. Он пытается купить твоё расположение, неужели ты этого не видишь? Всё, едем в салон, оформляем возврат. Деньги вернутся Баграеву, а мы тебе купим то, что тебе понравится. Мне очень нравится эта машина, внимательно глядя на него, ответила Оля. А что пытаешься купить ты, Костя? Это совсем другое. Нетерпеливо начал Аверин, но Ольга его перебила. Конечно, другое. У Данияла есть все шансы стать членом нашей семьи. Вот поэтому я и принимаю от него подарок. Знаешь, что меня подкупает в нём? Он не считает это чем-то особенным, дорогим. Он говорит о Porsche как о груде железа. Шейх, ворчливо буркнула Верин, но Данки показалось, это его достаточно уязвило. Да он тебе пыль в глаза пускает, подкатывает через тебя к сестре твоей. Как ты не поймёшь, что сейчас на тебя посыплются подарки, как из рождественского мешка? Это не подарки, Костя, это благодарность. А благодарить тоже надо уметь. Да он умеет. У меня нет чувства, что меня одарили и облагодетельствовали. У меня есть чувство, что меня оценили, и мои поступки, и мой профессионализм. Глупости всё это, Оля. Поехали в салон, бери документы, в машине договорим. Да не поеду я никуда. В сердцах отпихнула Ольга всё ниже и ниже наклоняющегося к ней уверенно. Знаешь, в чём разница между вами с Баграевым? Да не я просит, а ты требуешь. Вот в чём. Тот смотрел немигающим взглядом, на лице не дёрнулся ни один мускул. Но Данка откуда-то понимала, какое пламя бушует внутри. «У нас с тобой всё задокументировано и прописано. Так, как ты любишь. Всё согласно регламенту. Вот и давай ему соответствовать». «Ладно, будем соответствовать». Неожиданно по кладиста кивнул Аверин и, бросив Данке «Позже увидимся», круто развернулся и скрылся в коридоре. Хлопнула входная дверь. «Мне кажется, он бесится из-за этого контракта, Оль», — осторожно сказала Дана, — чтобы не обидеть сестру. Та сидела, будто из вояний, и смотрела в стену. «Может, вам стоит попробовать договориться без него?» «А мне кажется, что без этого контракта мы вообще ни о чем не договоримся», грустно ответила Ольга. Они обе глубоко вздохнули, Данка глянула на часы. «Пора собираться в садик, скоро приедет Даниэл», и подумала, насколько бы им не помешал какой-нибудь контракт. Она уже совсем запуталась в своих чувствах.